Рулет из лаваша с креветками и зеленым горошком. 4 тонких лаваша, 300 граммов очищенных маринованных креветок, одна банка консервированного зеленого горошка, два яйца, два огурца, один пучок зелени петрушки, один пучок зелени кинзы, две столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Яйца отварить крутую.